что другу дом нравится не меньше, чем ему самому. Орис притормозил у Забегаловки толстячок и, порывшись в незнакомых бумажных деньгах Моргана, приобрел гамбургер, картофель фри и горячий шоколад. Слова без затруднений слетали с его губ, струясь из подсознания, словно вода из родника. Первый раз он укусил гамбургер с большой осторожностью, а затем проглотил оставшиеся с такой же скоростью, как это делал волк. Одной рукой запихивая в рот картофель, другой он включил радиоприемник, послушав сначала Перри затем какой-то Биг Бенд и ранний ритм энд блюз. Потом Орис высосал чашечку горячего шоколада и тут же попросил повторить весь свой заказ. Где-то на половине второго гамбургера его, как Слоота, так и Ориса, начало подташнивать. Неожиданная картошка показалась слишком промасленной и запах машины вездесущим и удушливым. Руки затряслись. Он стянул с себя куртку. Вторая порция шоколада, лишившись поддержки, опрокинулась и залила сиденье Форда и посмотрел на руки. На них появились и продолжали разрастаться красные пятна. Желудок свело. Он высунулся в окно И даже когда его рвало, он еще продолжал чувствовать Ориса, покидающего его и возвращающегося в свой собственный мир. «Я могу вам чем-нибудь помочь, сэр?» «Хм...» Испуганный своей задумчивостью, Слоут осмотрелся по сторонам. Рядом с ним стоял высокий, светловолосый мальчик, по виду старшекурсник. Он был довольно прилично одет. Синяя фланелевая куртка — Поверх рубашки со стоячим воротником и выцветшие джинсы Левис. Он убрал волосы с лба, открыв глаза, которые имели все тоже же удивленное сонное выражение. «Я Эйзеридж, сэр!» Я спросил вас, не могу ли я быть чем-нибудь полезен? Вы выглядите растерянным. Слоут улыбнулся. Он хотел сказать, нет, это ты так выглядишь, мой дорогой друг. но подумал и промолчал. Все было в полном ажуре. Джек все еще не нашелся, но Слоуд знал, куда он собирался. А это значило, что Джек на цепи. На невидимой, но прочной цепи. «Да, потерян в прошлом», сказал он, в старые времена». «Я не чужой здесь, мистер Эйзеридж, если вы об этом волнуетесь». «Мой сын здесь учится, Ричард Слоуд». Взгляд Эйзериджа на мгновение стал еще более сонным. Затем он прояснился. «А, да, конечно, Ричард Слоуд!» — воскликнул он. «Мне нужно поговорить с директором, но перед этим я хочу немного прогуляться». «Это очень неплохая мысль». Эйзеридж посмотрел на часы. — Сегодня мое дежурство, так что будьте уверены, все будет в порядке. — Я и так уверен. Эйзеридж кивнул, улыбнулся ради приличия и удалился. Слоуд проводил его взглядом и принялся исследовать пространство между собой и домиком Нельсона. Снова отметил взглядом разбитые стекла. — Какое маленькое расстояние! Страшно? Даже больше, чем страшно поверить в то, что где-то между домиком Нельсона и этим кирпичным восьмиугольником двое мальчиков мигрировали в долины. И если он захочет, он сможет последовать за ними. Всего лишь шаг, и его нет. А мгновение спустя он окажется в теле Ориса, где бы оно ни находилось. Орис должен быть где-то неподалеку. Возможно, прямо здесь, у дверей станции». По крайней мере, он не очутится в сотнях миль от интересующей его точки, и ему не придется добираться оттуда на фургоне, или, что еще хуже, на том, что его папа называл «свои двои». Мальчики, несомненно, ушли достаточно далеко, возможно, в проклятой земле, а если так, то они уже мертвы. А двойник преподобного Гарднера, Осмонд, сумеет выжить из Андерса все, что ему известно. Осмонд и его прелестный сынишка. Совершенно незачем туда мотаться. Разве что просто так, для освежения ума и удовольствия снова побыть Орисом. Да и то всего на несколько секунд. И чтобы убедиться, конечно, вся его жизнь с детства и до сегодняшнего дня построена на принципе «доверяй, но проверяй».